Олтер терпеливо ждал и через большие промежутки времени тихонько поворачивал рычаг. Каждый поворот означал, что вытянутая наверху рука вместо того, чтобы указывать на юг, медленно отклоняется к востоку, и значит, караван следующий за ней начинает менять направление, двигаясь к севру. А тем временем Тристрам вёл свой небольшой отряд прямо на юг. Теперь каждая пройденная ли Означало, что расстояние между ними увеличивалось примерно на 2 ли. Что пока идёт так, как я задумал, решил Волтер. Только бы никто ничего не заметил, как можно дольше. Время от времени снаружи раздавались громкие голоса, и каждый раз у него перехватывало дыхание, и он думал, уже догадались. Но каждый раз оказывалось, это всадники спорили из-за того, кто из них лучший наездник. Олтор вздрагивал от каждого звука. Скорее всё откроется, и они станут требовать моей крови. Каким образом они со мной расправятся? Олтор понимал, если его поймают, то его ждёт долгая и мучительная смерть. Старик всё ещё лежал без движения. Олтор засомневался, дышит ли он вообще. Он решил, что покинув повозку, оставит верёвку незакреплённой. И тогда его преследователи подумают, что именно из-за этого они избились с курса. Но потом передумал, потому что тогда из-за него мог погибнуть старик-китаец. Они уже довольно далеко отошли к югу, когда Лю Чунг спросил Триса. Молодые глаза ничего не заметили? Мне кажется, что караван поменял направление. Трис с травмедоуменно прищурился. Я с трудом определяю направление на этих пустынных просторах, но мне кажется, что сейчас караван направляется к северу. Лючунг тоже так думает. Тристром вытянул по воде, и верблюд Мариам приблизился к нему. Таффи, случилось чудо. Уолтер заставил их изменить курс. Не знаю, как это ему удалось. Девушка ничего не ответила, Но внимательно посмотрела вслед быстро удаляющемуся каравану. Трис выпрямился в седле и поднял руку вверх. Я понял, в чём дело. Эти кровожадные азиаты смеются над нами и называют псами прямо в лицо. Они издеваются над нашей верой, и мы молча принимали их оскорбления. Но теперь уолтер из Берни покажет им мужество и верность христианского сердца. Трис повернулся к Марьям. У него сверкали в глазах слёзы. Никто, кроме истинно верующего в нашего Бога, не может подобным образом рисковать собственной жизнью. Сегодня им будет не до смеха. Он внезапно помрачнел. Боюсь, что мой друг заплатит жизнью, чтобы преподать им такой урок и спасти нас. Я это знала, тихо сказала Мариам. Он старался меня убедить, что вернётся, но я уверена, что этому не бывать. Трис там даже не пытался вытереть слезы, струившиеся по лицу. — Прощай, Уолт! — воскликнул он. — Твой верный слуга салютует тебе. — Поспешите, мои друзья, по несчастью! — подгонял их Лючунг. — Мы должны воспользоваться шансом, предоставленным нам благородным лордом. Мариам поклонилась и крепко сжала руку Триса. Так они сидели в молчании, пока последняя крохотная фигурка не пропала из виду. Прошел час. Два часа. Гонг регулярно отмечал каждой линии.